Глава двадцать пятая. Высящиеся на одной из скал руины, насколько я смог определить, сохранились очень даже неплохо, несмотря на то, что в тренировочной лагере их то ли скопировали, то ли перенесли сразу после осады и нескольких штурмов. Да, массивные серые здания, словно бы вытесанные из единого куска камня, пестрели выбоинами и дырами, а иногда и вовсе представляли собой груду обломков. Вот только если в них имелись отверстия, не являющиеся окнами, то были они либо пробиты чем-то тяжелым, либо вообще проплавлены могущественной магией, и те здания, которые все-таки устояли, имели лишь один недостаток. Большое количество грифоньего дерьма, встречающегося как снаружи, так и внутри. Полуразумные звери любили просторы неба, но от регулярно идущих в тренировочном лагере дождей предпочитали прятаться внутри строений и, конечно же, не утруждали себя поисками и использованием по прямому назначению такого изобретения цивилизации, как туалет. Сам комплекс построек, в котором только уцелевших строений насчитывалось десятка-полтора, а разрушенных оказалось так и вдвое больше, представлял собой нечто среднее между крепостью и школой магии. Возможно, правильнее было бы назвать это место монастырём, но ничего хотя бы смутно похожего на алтари и часовни, религиозные тексты или комнаты для молитвенных собраний обнаружить не получилось. А вот аудитории, лаборатории, мастерские и полигоны для занятий начинающих волшебников имелись причем набитые учебными пособиями, мудреными трактатами и аппаратурой для проведения алхимических опытов либо работ по зачарованию. Наиболее крупными сооружениями, без сомнения, являлись три общежития, каждая из которых предназначалось для представителей какой-то одной специальности — магии огня, магии воды или магии тьмы. Ну, судя по декору и картинам на стенах. Возможно, факультетов имелось и больше, но прояснить ей вопрос удалось бы лишь с помощью археологических раскопок. К сожалению, сей комплекс построек оказался лишён стен. Вместо них по периметру располагались стационарные магические барьеры, по уверениям Эвы, полностью исправные, просто лишённые питания. Источник у новопитания тоже имелся. В подвале центральной башни мы нашли мерцающее волшебством кольцо из неизвестного металла. Без сомнений, ответственное за функционирование уличного и внутреннего освещения, отопление уцелевших зданий и генерацию воды в многочисленных каменных чашах, точно не соединенных ни с какими трубами. И мощности там имелся изрядный избыток. Только вот перераспределить ее сходу у дракиды почему-то не получилось. «Бальтазар, нет! Стой! Не надо!» Сабетен натуральным образом паниковал, взирая на меня полными ужаса глазами и нервно заламывая руки. Должен сказать, выглядело это достаточно странно и в чем-то даже отталкивающе, ибо не должен вполне себе квалифицированный боевой маг вести себя подобно юному студенту, которого отчисляют за прогулы прямо в цепкие руки, ожидающих за дверью декана, сотрудников военкомата. Ты совершаешь огромную ошибку. Возможно, с твоей точки зрения это и так. Не стал спорить я с чародеем, который показал себя несколько надменным человеком, но свои рабочие обязанности выполнял от и до, и даже с землянами не слишком задирался. Смотрел на большую их часть, конечно, сверху вниз, и не скрывал того, что считает себя лучше их во всем. Но по меркам волшебников бесконечной Вечной Империи он являлся просто-таки образцом толерантности по отношению к глупым и слабым варварам. Мне даже немного жалко было его обижать, но, увы, исполнение задуманных планов требовало некоторых жертв. И на сей раз порядком загрубевшая совесть даже грызть особо не будет. Однако у меня есть резоны поступить так, как я поступаю. Подвесьте его. Десяток бойцов синхронно дёрнул за толстый канат. И человеческая фигура взмыла в воздух, покачиваясь под едва слышный скрип верёвок. «Барон тебя озолотит. Выделит во владение земли достойные истинного дворянина. Проклятие, да он гарантированно сделает тебя полновластным хозяином одной из своих деревень, если захочешь. Той же самой, где будет установлен добытый тобою обелиск. Ради такого не жалко». Продолжал надрываться Сабитен, который, пожалуй, мог бы и в драку полезть, если бы его не превосходили количественно и качественно. Боевой маг в ближнем бою был опаснее целого десятка бойцов, но нас сейчас окружила примерно половина моего отряда, и чародея просто задавили бы толпой, несмотря на летящие во все стороны заклинания. Если Эва не испепелила бы раньше» дракидина какого-то барона, которого она и в глаза не видела, было плевать даже не с верхушки самого высокого строения местных руин, а откуда-то из стратосферы. А вот мои интересы она стала бы защищать как минимум в рамках прописанных нашим контрактом. «А без него? Что ты получишь с того, что создашь поселение здесь и сейчас? Достижение и соответствующую награду? Дать фу на них?» а не ничто по сравнению с обелиском, который будет вечно приносить могущество и прибыль своему владельцу. Сабитен, у тебя какой срок по заключенному со мной контракту остался? Полторы недели, если я не ошибаюсь. Настойчивость боевого мага начала меня раздражать. И вообще, последнее время меня довольно многое раздражает. Нервы ни не к черту, а успокоительных и антидепрессантов среди лекарств как-то не завалялась. Напиться, что ли, сегодня вечером и устроить себе выходной. Заодно можно осчастливить Эву пропорциональным ответом на ее приставание с последующим переходом в горизонтальную плоскость. Или Изабеллу, раз уж она тоже намеки подает. Будь добр, продолжи выполнять в это время свои рабочие обязанности. А именно, выполнение разумных и не несущих опасности приказов нанимателя. Пока я тебя помолчать и не повторять по кругу одно и то же именно прошу, но могу ведь и приказать. Бальтазар, пойми, если ты осмелишься вернуться на свою родину, то просто не сумеешь удержать такую ценность. Земли мира, который только-только вошел в бесконечную вечную империю, будут менять владельцев много-много раз, пока все не успокоится через век или даже через два. Вместо трона своего маленького королевства тебя будет ждать могила, причем подыхать, скорее всего, придется долго и тяжело. Продолжал горячиться боевой маг, которому было больно видеть, как способный изрядно усилить его город краеугольный камень поселения утекает мимо закромов родины. Плюс за подобный подгон барон бы молодого чародея, заставившего глупого варвара расстаться с невероятно ценной вещью, и способствовавшего такому усилению серого оплота, просто обязан был наградить, и наградить щедро. Стоит лишь кому-то из высшей аристократии прознать про варвару, у которого есть город с обелиском, как они начнут собирать свои полки. И после победы их лучшие палачи будут выпытывать, где находятся ваши захоронки, и не отложено ли в укромном месте еще что-нибудь столь же ценное. И ты заговоришь, и выложишь все. «И тебе поверят, но все равно будут пытать дальше, а то мало ли». «Возможно, так оно и будет». Опять же согласился я с боевым магом, тщетно пытающимся убедить меня использовать краеугольный камень поселения не по прямому назначению, а для усиления серого оплота. Несколько других городских наемников, которых я нанимал больше на роль инструкторов и надсмотрщиков за новобранцами в рабских ошейниках, чем для непосредственного участия в боях, тоже, скорее всего, думали о том же самом, но не рисковали лезть со своим ценным мнением аж к целому варлорду, особенно когда тот вооружен и в окружении сотен солдат. Эта земля земляне, люди, достаточно демократичные, а вот тот же барон, посмевшего сделать ему замечание простолюдина, если бы и дослушал из вежливости, то потом обязательно бы зарубил. Ну, может, ограничился прописыванием говоруну полусотни плетей, и то остальными аристократами подобное поведение могло оказаться воспринято как излишняя мягкотелость. «Эй, черепахи беременные, долго вы еще будете там копаться? Уберите, наконец, отсюда эту статую к чертовой бабушке!» Бойцы зашевелились активнее, оттаскивая в сторону мраморное изваяние какой-то исторической фигуры, занявшая собою центр площади в этих руинах. И, честно говоря, это было единственное подходящее место для установки обелиска. Ибо хотя данный комплекс сооружений и оказался очень даже немаленьким, но открытых пространств, легкодоступных для посещения большими массами народа, в нем наблюдался изрядный дефицит. В отличие от просторных многоуровневых подвалов, больше заслуживающих названия настоящего подземелья, причем с вполне функционирующими системами освещения, водоснабжения и климат-контроля. Не испортились также зелья и ингредиенты, расположенные в специальном стазисном хранилище, и многие тонны продуктов, складированных в пусть магическом, но холодильнике, содержимого которого моему отряду должно было хватить примерно на месяц. И, конечно же, тут имелся полный доспехов и оружия арсенал, где лежали запас обучающих кристаллов и несколько сотен комплектов для вооружения не самых поганых по меркам бесконечной Вечной Империи бойцов, а в жилых покоях местной верхушки попадались настоящие сокровища. Например, нагло забранные мной в личное пользование самовосстанавливающиеся и самоочищающиеся носки какие можно хоть всю жизнь не снимать, и в которых ногам будет всегда чисто и комфортно, если только без обуви по минным полям или раскаленной лаве не бегать. А вот с битым стеклом или там углями они вполне себе без посторонней помощи справятся. «Бальтазар, если ты создашь поселение, то нарушишь клятву, которую дал поланию. Он остановит твое сердце». Боевой маг решил пойти с козырей. И, между прочим, про заключённый с властями города договор и его подробности чародею знать не полагалось. Я уж точной информацией не делился. Изабелла некоторые мелкие детали и не знала. А значит, утечка была со стороны властей серого оплота. Вернее, не утечка, а выдача данных своему агенту, работающему, конечно, на меня, но и на свою родину тоже. И неважно, что в вашем соглашении прописано лишь обязательное предоставление права первой очереди на продаваемую добычу определенным людям, все равно остановит. У него умения специальные есть, при помощи которых можно работу уже заключенных договоров корректировать. Ему потом будет плохо, очень плохо, потеряет уровни, лишится характеристик, но он это сделает. Ну, чего-то такого я и ожидал. Заместитель мэра определённо имел серьёзные проблемы со здоровьем, и неполадки в организме, персоне его уровня и возможностей мог обеспечить либо очень квалифицированный малифик, либо последствия собственных действий. Кардинально переписать заверенной системой договор не сумеет даже бог, но вот сделать некоторые неочевидные нюансы более однозначными. И, помнится, там хватало расплывчатых формулировок, на исправлении которых я особо не настаивал, ибо все равно планировал кинуть власти серого оплота первым, а потому внимательно следил лишь за графой, где прописывались кары нарушителю контракта. Но это уже мои трудности. А теперь, Сабитан, слушай мой приказ. Идешь в подвалы, все равно в какие, и начинаешь охранять их от вторжения мышей, тараканов и прочих мелких вредителей. Работы до завершения своего контракта не прекращать. Иначе как на сон, на обед и прописанные договором часы отдыха. Из подвалов не выходить. Разговоры с другими моими подчинёнными свести к необходимому минимуму. «Прости, но ты меня вынудил». После того, как статую аккуратно опустили в сторонке, пусть мы и не знаем, кому конкретно посвящён данный памятник, но вещица по-своему красивая, и чего украсить ею найдется. Я самолично установил на оставшийся постамент куб краеугольного камня поселения, напоследок влив в артефакт маленькую талику своей энергии, после чего, сделанный из неизвестных материалов куб, начал источать неяркое белое сияние. Увы, хоть до кнопок вкл и выкл научная мысль бесконечной вечной империи без сомнения доросла, но ее магические технологии были слабовато приспособлены для комфортного использования, тем более если речь шла о простых людях. А потому активацию разнообразных волшебных вещичек традиционно завязывали на подачу туда хотя бы символического количества магии, не столько нужной для работы, сколько запускающей собственные процессы активации. Внимание, подданный. Вы пытаетесь создать поселение, признанное Бесконечной Вечной Империей. Вы действительно желаете создать поселение в данном месте, сделав данную точку пространства местоположением Обелиска Бесконечной Вечной Империи? Внимание! Подданный! Неспособность обеспечить подданным свободный доступ к Обелиску Бесконечной Вечной Империи является тяжким преступлением, Внимание, подданный, перенос активированного краеугольного камня поселения является крайне сложным процессом, или же очень дорогим. Создание одного или нескольких вторичных обелисков также находится за пределами того, что доступно подавляющему большинству поселений бесконечной Вечной Империи. Почему-то тот факт, что система пожелала предупредить очередной свой винтик а возможной ошибочности предпринятых им действий мне показался забавным. Сия сущность владеет громаднейшим множеством миров, но до сих пор опасается напрасной траты своих ресурсов. Пусть обладающие подобным функционалом стационарные артефакты изготовить явно непросто, а потому они встречаются относительно редко, и с точки зрения простых людей, обелиски — огромнейшая ценность, И тот же барон сервоплота хотел бы еще себе один получить, но не может добиться подобных результатов в течение десятков, а то и сотен лет. Но для того, кто захватывает целые планеты, меняет там очертания континентов под свои хотелки и оптимизирует у нового приобретения флору с фауной, начиная от бактерий и заканчивая богами. Такое крохоборство выглядело примерно как поведение мультимиллиардера, что сгребает крошки хлеба с обеденного стола, дабы закинуть их в рот. Вот интересно, это я сейчас наблюдаю своими глазами, хотя скорее уж своим сознанием, детские комплексы? Или же слишком крепко прошитый в базовых настройках программный код? С другой стороны, копейка рубль бережет. И, как знать, могла бы до сих пор продолжать существовать бесконечная вечная империя в текущем виде, если бы не постоянная и неуклонная оптимизация затрат. Отправив обелиску свое мысленное подтверждение, я столкнулся с новой проблемой, причем проблемой куда более серьезной. Поселению требовалось выбрать название. Ему не требовалось быть уникальным. Вероятно, в рамках межмирового государства подобное требование оказалось бы заведомо невыполнимым но и первое попавшееся сочетание букв и цифр использовать не хотелось. В конце концов, мне с ним потом жить, и даже если сильно не повезет, ну, примерно как прошлый раз, то жить несколько столетий. Внимание, подданный. Вами основано поселение, убежище. Краеугольный камень поселения становится обелиском бесконечной вечной империи. Текущий ранг обелиска, поселения редкий. Как основатель поселения, вы становитесь его первым властителем и получаете контрольную сферу, что в пределах поселения дает властителю полный доступ к функции обелиска, но может быть легко перенесена с места на место. Как властитель поселения, вы получаете защищенное практически от любых попыток кражи пространственное хранилище в котором могут храниться империалы, контрольная сфера и ваши личные вещи. Количество денежных средств для хранения в нем не ограничено. Объем хранилища личных вещей зависит от степени развития города, а также некоторых типов и достижений. Текущий объем – маленькая комната. Как благородный гражданин, вы вправе издать один закон, дополняющий законы Бесконечной Вечной Империи и действующие на территории вашего поселения. Как благородный гражданин, вы получаете 5% тех денежных средств, которые подданные тратят при помощи расположенного в вашем поселении обелиска Бесконечной Вечной Империи. Империалы перемещаются в пространственное хранилище властителя автоматически. Как властитель поселения, вы облагаетесь обязательным дополнительным налогом в виде ежегодной выплаты назначенной вам суммы денежных средств или выполнения одной из предложенных миссий. В случае вашего отказа или провала могут быть применены штрафные санкции, лишающие вас статуса властителя или уменьшающие степень развития поселения. Статус властителя поселения – может быть передан, оспорен в пользу других подданных. В случае вашей смерти он будет передан, оспорен автоматически. Внимание, подданный! Вы получаете достижение «Градостроитель», редкое, масштабируемое. Покупка строительных материалов, чертежей для строительства и наем строительных бригад, проводимые при помощи обелиска в бесконечной Вечной Империи, будет стоить на 15% дешевле. Дамы и господа, пусть случившемуся здесь и сейчас не хватает внешних спецэффектов, но знайте, что сегодня вы наблюдали один из судьбоносных моментов для людей планеты Земля. Я усилил свой голос, чтобы его хорошенько расслышали все. Момент определенно требовал некоторой доли торжественности и постановки перед бойцами цели, целепонятной, осуществимой и несущей лично им как чувство глубокого морального удовлетворения, так и весьма немалую выгоду, дабы как можно больше людей не отправились на землю в самостоятельное плавание, а заключили со мной долговременный контракт, став костяком формируемой армии. Время скрытности прошло, и время сдерживать себя тоже. настало пора действовать. До окончания пребывания землян в тренировочном лагере осталось всего ничего. Пара недель — это совершенно ничтожный срок практически по любым меркам. Но на небольшую освободительную войнушку времени хватит. Нами, всеми нами, основан город под названием Убежище, что станет надежным домом для всех, кто в эти непростые времена нуждается в помощи и защите, а также в спасении. Серый оплот и деревни, находящиеся в его подчинении, захватили тысячи землян, пользуясь их бедственным положением. Они порабощали тех из нас, кто умирал от голода и болезней, кто менял немногие захваченные из дома вещи на продукты и лекарства по откровенно грабительским курсам. Убивали не только тех, кто активно возражал против творившегося беззакония, но и невиновных, просто подвернувшихся им под руку. Но мы спасем наших собратьев. Мы отомстим. Мы вернем свое и возьмем у тех, кто обидел нас, справедливую компенсацию. Пусть спасение пары десятков тысяч человек от смерти на чужбине является лишь каплей в море по сравнению со всем остальным населением планеты Земля, которая попала в подобный переплет. Однако для начала и это неплохо. Подобное улучшение по сравнению с прошлым разом чуть-чуть, до да, замедлит уничтожение нашей цивилизации. Тем более на достигнутом результате останавливаться уж точно не собираюсь. Ресурсы, которые получится выкачать из захваченных деревень, в дальнейших моих планах очень даже пригодятся. И люди тоже. Подданных барона воровать я, конечно, не буду, ибо не стоит приучать соотечественников к наличию в нашем обществе рабов, но вербовочные мероприятия среди крестьян все-таки проведу, хотя и вряд ли добьюсь с ними серьезных успехов. Собственно, в деревнях и выбор действительно компетентных специалистов, нужных любому обществу и в любых количествах, не шибко велик. Только вот земляне, с которых снимут рабские ошейники за пару дней до окончания тренировочного лагеря, вернутся на нашу родную планету исключительно вместе со всем остальным убежищем. Где-то добыть денег на билет в родные края они просто не успеют, а потому обречены стать основой промышленного и военного потенциала города, чье руководство в моем лице прекрасно представляет, каких ударов судьбы и с какой стороны ждать. Потому точно переживут в его относительной безопасности большую часть тех катаклизмов, которые обрушатся на население планеты в ближайшие годы. Ну а дальше... Дальше будет видно Особенно если я смогу повторить Свой успех с путешествием во времени Тем более для устранения Большинства угроз Смещаться на сотни лет в прошлое И не придется пары дней хватит Ну, в худшем случае недели Или месяцы Конец третьей книги Эту историю вам рассказал Вадим Ерудкин. Продолжение следует.